Утро еще было, а солнце раскалилось, будто время подперло к полудню. Вода на реке нестерпимо сияла, куры по двору ходили, точно вареные. Настасья Подареевна, возвращаясь с огорода, остановилась на крыльце. Ладонью подрубая яркий свет, негромко запечалилась, обращаясь к мужу, стоявшему во дворе. «Ой, жара, жара!» «Да это что такое? Может, снова бомбу на полатинском взорвали?» Глядя не накаркой, одернул Василий Хлебович, отряхивая руки, по хозяйству управлялся. Они вошли в избу. Настасья Подареевна собрала на стол, хозяин сел завтракать. «Опять он в те горы нацелился», — с горечью сказала мать, глядя в сторону спящего сына. Отец молча поел, вздохнул, почесывая бок. «Быкам хвосты грудить? Ну чё же, мы теперь не указчики. Он разве послухает? На Телецкой он хочет. Крестного увидеть надо, — говорит. Крестный, жив ли нет? Это ещё вопрос. Давно уж ни слуху, ни духу от него. Но я пошёл». Постояв на пороге, Василий Хлебович по карманам похлопал, проверяя на месте ли папиросы до спички. Брови его сердито собрались в кучку, глубокие морщины, возле рта сильнее обозначились. В синях, когда он вышел, загремело пустое ведро. Воробей из-под окна заположно порускнул. Хозяин поначалу ругался шепотом, а потом добавил громогласно. Ну, сколько можно, мать твою, сто раз уже говорено, хоть кол на голове чеши, подарочек достался мне. Остановившись около плиты, Настасья Подареевна покосилась на дверь, поправляя волосы возле виска, тихонько сказала. Отполоротый, опять вступил. Грохот в сенях разбудил милована, широко раскрывая глаза, он резко поднялся, И замер, не осознавая, где находится. Перед глазами у него все еще стояла зона. Многолетние картины холодного и жесткого пробуждения, построения на плацу, крики вертухаев, лай собак, слепящие огни прожекторов, как бритвами, режущих по темноте, по снегу или дождю над крышами зоны. Поднявшись, пятерней приглаживая короткий волос, он вышел в горницу. Потер щеку, примятую подушкой. Красноватое пятнышко постепенно сходило на нет. «Чего там?» – спросил он, глядя на дверь и позевывая. «Та батька там опять в футбол играет». «В какой футбол?» «Ведро в синях пинает». «Зачем пинает?» «А спроси, как на работу пойдет, так обязательно вступит». Сын с просонья бестолково хохотнул – Кто в партию вступает, а он в ведро? Поводя ноздрями, пастух уловил аромат свежих блинчиков. О, тут русский дух, тут Русью пахнет. Ага, иди к столу, сынок, пока горячее. Да я не заработал, надо хоть дровец нарубить. А может, за водой сходить? Или что еще? Поешь, поешь, пока горячее. Он умылся, постоял, осматриваясь. В душе был радостный сумбур, Восторг с печалью пополам. Это сколько же лет, сколько зим. Он дома-то не был. Страсть, как соскучился. Улыбаясь, пастух босыми ногами прошлепал по комнатам, наступая на солнечных зайцев, там и тут вальяжно растянувшихся на половицах, влажных после уборки. Старенькую гитару снял со стены, подкрутил дребезжащие, ослабшие струны, взял несколько аккордов, Глядя в чистое поле за окнами Потом увидел свой портрет на стенке Цветная, увеличенная фотография Там левый глаз у парня Был чуть голубее правого Это значит радость на душе Большая радость Он поднялся, плотно сжимая губы Вздохнул Как быстро все хорошее проходит в этой жизни И детство, и юность И неописуемый восторг от того, что все еще только начинается. А вот оно уже и под занавес пошло. После завтрака пастух полез на вышку. Чердачный синий сумрак отдавал чем-то банным. Березовые веники нагрелись, подвешенные к продольной балке. В тонких щелях между плахами солнце дрожало золотыми каплями смолья. А где-то в сухие щели ярко ломились длинные желтые лучи, стрелами втыкались в дальний угол, в бархатную пыль, в полусгнившую старую упряжь. что то гнездо в углу виднелось, пригоршня пуха белела снегом. Сучок в тесовой плахе над головой горел червонным пятаком. Бедован погладил золотой пятак и ощутил на подушечке пальца медовую каплю живицы. Улыбаясь, понюхал и даже зачем-то лизнул. Тес подумал, поглаживая тесину, священный дух родной земли. Не отыскав свой белый пароход, сделанный в школьные годы, пастух наткнулся на какие-то старые записи. Перелистывая мятые странички соломина-серого цвета, Кое-где продырявленный мушами, он обнаружил россыпи пожелтевших нотных знаков. Далеко не золотые россыпи. Ерунда какая-то была законспектирована. Как афонический бред. Попытка сотворить нечто подобное этюдам Шопена или Чайковского. Кроме нотных знаков, тут были еще и дневниковые записи. Обрывочные, бессвязные. А потом пастух наткнулся на несколько довольно зрелых строк, поразивших глубиною философской мысли. Для желторотого юнца, а он это писал в семнадцать или восемнадцать лет, такое откровение было просто блистательным. «Нет, вы послушайте только», сказал пастух в гулком затиши чердака и процитировал с выражением. «Мне смешно вспоминать, как я думал.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 И опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость. Отложив помятую страничку, бедован подсокал языком. «Слушай, а ты молодец!» Он сам себя погладил по загривку. «Как хорошо накорябал, чердяка! А потом он присмотрелся и присвистнул от изумления – и так расхохотался, что веники зашелестели над головой. Дело в том, что внизу, под словами, которые он только что процитировал, стояло имя автора, Лев Николаевич Толстой. Вытирая радостные слезы, Милован обескураженно качал головой. Вот это лев так лев, вот это укусил. это еще хорошо, что я Не забыл подписать. Продолжая хохотать, он задом наперед по старой лестнице спустился на грешную землю. Мать стояла на крыльце, настороженно смотрела. Кто там, сынок, тебя укусил?